Глава 72. вторая влетел в служебное помещение группы. «Кто-нибудь из вас говорил с ней?» Доусон и Стэсси покачали головами. Сержант достал свой телефон. «Черт, Брайант! Своими безответными звонками мы вполне могли посадить ее батарею!» Но он все-таки позвонил. Пока раздавались гудки, у него появилось плохое предчувствие – В животе у детектива началось дрожание, которое немедленно повторилось у его молодых коллег. Почему-то у него появилось необъяснимое чувство, что они предали Ким. Он знал, что Стоун все еще продолжает заниматься доктором Торн, потому что она никак не могла забыть ее. И инспектор много раз пыталась обсудить с ним свои подозрения а он от нее отмахивался и говорил, что все это ей просто чудится. Сейчас Брайант понимал, что явно недооценил ее решимость. В мире, в котором жила Ким, преступник не мог избежать наказания. И вот теперь никто не знает, куда пропала Стоун. «Начнем поиски», — предложила Стэйси. «И откуда же мы их начнем?» — поинтересовался Брайант «Если они трое начнут рыскать по центральным графствам в поисках своего командира, то это немедленно дойдет до Вуди, и Ким тогда крепко не поздоровится. Черт, парни, а почему бы нам просто не довериться ей? Может быть, беспокоиться-то ни о чем. Могла же она просто выключить телефон. Просто немного отдохнуть». Это была роскошная мысль. Но Брайан почему-то в нее не поверил. Он почувствовал, что его друг попала в беду, а он ничем не может ей помочь».